Глава шестая Они заказали номера с завтраком в мотеле, который находился рядом с центром Андерсон-Вилля. Большой старый дом, перестроенный, чтобы принимать гостей. Он назывался коттедж. Обычно Пайн брала с собой мало вещей, была из односумочных. Но в эту поездку взяла второй небольшой чемодан. Пайн поставила его на кровать, открыла, и посмотрела на странный набор предметов, аккуратно сложенных внутри. Там лежали, вместе с фотографией Смерси все, что осталось от ее родителей. Галстук бабочка отца, цепочка для ключей с логотипом компании, добывавшей бокситы, дюжина подставок для бокалов, которые они с Мерси использовали в качестве импровизированных шашек, лавандовая расческа матери, кольцо и пара сережек, Обычная бижутерия, но драгоценная для нее. Маленький сборник стихов. Перочинный нож отца с инициалами. Книжка комиксов с чудо-женщиной. Треснувшая чашка. И еще она достала маленькую куклу с вмятинами на лице, оставшимися после того, как она полежала в чемодане, и поправила прядь фальшивых волос, чтобы они не закрывали правый глаз. Это была ее кукла Скитер из «Маппет Шоу». У Мерси была такая же, только ее звали Салли. Пайн хотела, чтобы Мерси назвала свою куклу Скутер, потому что Скитер была его сестрой-близнецом. Но Мерси даже слышать об этом не хотела из-за того, что Скутер был мальчиком. Пайн улыбнулась детским воспоминаниям. Довольно давно она едва не выкинула эти вещи, но в последний момент что-то ее остановило, хотя Пайн не понимала, что именно. Она медленно сложила все обратно в чемодан и застегнула молнию. Она встретилась с Блюм в гостиной, и они отправились обедать в кафе «Темница», которое им порекомендовал Таннер. Они пешком дошли от коттеджа до главной улицы, привлекательной своей необычностью, но немного неухоженной. Вечер выдался приятный и прохладный, и вокруг было множество гуляющих. Пайн поняла, что многие из них – туристы, потому что они постоянно брались за фотоаппараты или чаще за телефоны и фотографировали витрины магазинов, оригинальные дома, скульптуры или знаки, попадавшиеся у них на пути. Когда Пайн и Блюм подошли к кафе «Темница», они увидели веселую вывеску с силуэтом мужчины, сидящего за решеткой и разноцветный навес над входом. Надпись старинным шрифтом в окне сообщала «Хорошая кухня». «За честную цену. И не требуется сидеть в тюрьме». Они вошли внутрь. Молодая женщина со светлыми волосами, собранными в хвост, черной блузе, доходившей до бедер, темных джинсах и балетках, проводила их к столику. И они принялись изучать меню, в котором имелся богатый выбор говядины и овощей. Пайн также заказала разливное пиво, а Блюм – джинс с тоником. «Симпатичное место», сказала Блюм, оглядывая полный зал. Складывается впечатление, что здесь обедает чуть ли не весь Андерсонвиль. Я думаю, сюда редко заходят туристы, добавила Пайн. Они сделали заказ официантке с мрачным голосом, усталым лицом и седыми волосами. Ты хорошо помнишь город? спросила Блюм, когда они принялись за выпивку. Не слишком, ответила Пайн. Этого заведения здесь не было. И мы не часто ездили в Андерсонвиль, однако он изменился не так уж сильно. Во всяком случае, насколько я помню. Не думаю, что тогда в городе процветал туристический бизнес, посвященный гражданской войне. Но даже если что-то и было, то совсем не так активно. Ну, каждый город должен использовать то, что у него есть. Маленькие местечки просто стараются выжить. Маленькие местечки созданы для людей, пытающихся выжить». Позднее, когда они уже почти закончили есть, появился сай таннер, который окинул взглядом зал. Его сопровождала пожилая женщина. Он заметил пайный блюм и поспешил к их столику вместе с женщиной, медленно шедшей за ним. Блюм ему улыбнулась. Привет, Сай! А где Роско? Он улыбнулся в ответ и приподнял шляпу. Привет, Кэрол. Старина Роско остался снаружи, живет резиновую кость и выступает в качестве неофициального зазывалы. Потом он повернулся к пришедшей вместе с ним женщине. «Это Агнес Ридли». Он выжидательно посмотрел на Пайн. «Она помнит вашу семью, агент Пайн». Пайн бросила на женщину любопытный взгляд. Ей было сильно за 70. Сквозь редкие седые волосы проглядывала розовая кожа. Маленькая, пухлая, с добрым лицом, одета во фланелевую рубашку, потертые джинсы и неуклюжие ортопедические туфли белого цвета. В голубых глазах за стеклами очков в роговой оправе поблескивали оттенки серого. «Пожалуйста, присаживайтесь, миссис Ридли», – предложила Пайн. «Мне бы не хотелось вам мешать», – извиняющимся голосом ответила Ридли. «Вы нам не помешаете. Пожалуйста, мы уже практически закончили». Они уселись за столик, и Пайн снова внимательно посмотрела на женщину. Ридли тоже не спускала с нее глаз, полных робкого удивления, словно она не могла поверить, что перед ней действительно Этли Пайн. «Наверное, вы меня не помните», — наконец заговорила Ридли. «А я видела, как вы росли. Вы и ваша сестра были высокими». «Я пытаюсь вас вспомнить, но...» Ну, вы не называли меня тогда миссис Ридли, сказала пожилая женщина. Вы говорили мисси Аги. В глазах Пайн появилось понимание. Теперь я вспоминаю, сказала она. Как мило, ответила довольная Ридли. Мы жили в нескольких милях отсюда, но здесь, в округе Самтер. Я познакомилась с вашей матерью в церкви. У меня не было своих детей, поэтому я часто приходила посидеть с вами и вашей сестрой. Глаза Пайн широко раскрылись. «Со мной и Мерси?» «Да, дорогая. И я хорошо знаю имя Этли. У меня была тетя с таким именем. Мы называли вас Ли. Но я не знала ни одного человека по имени Мерси». «Меня называли Ли до тех пор, пока я не отправилась в колледж». Лицо Ридли сморщилось. «Вы были удивительной парой», — сказала она. «Никогда не разлучались, и никто не мог отличить вас друг от друга». Блюм посмотрела на Паин. «Однояйцевые близнецы», — сказала Блюм. «Я не знала. Ты никогда не говорила». В ее голосе прозвучала легкая обида. «Я никогда не могла спокойно об этом говорить». Пайн помолчала, и выражение ее лица смягчилось. «У моей сестры вот здесь была крапинка», продолжала она, прикоснувшись к щеке рядом с носом. «А у меня нет. Мерси говорила, что Бог ее поцеловал, потому что она появилась на свет первой, и поцелуй превратился в крапинку». «Звучит чудесно», сказала Блюм. Пайн повернулась к Ридли. «Значит, вы помните моих родителей?» спросила она. Улыбка Ридли погасла. «Я знала и очень любила вашу маму, Ли». Она тут же поправилась. Э, «Я хотела сказать Этли». «Ли меня вполне устроит, миссис Ридли». «Конечно, я была старше, но мы с вашей матерью дружили. Джулии приходилось много работать, чтобы сводить концы с концами. Она выполняла самые разные поручения и посещала встречи, поэтому ей требовалась приходящая няня». А вашего отца я знала не слишком хорошо. Но он, конечно, любил своих маленьких девочек. «Но как моя мама попадала в разные места?» – спросила Пайн. «Ведь, насколько я помню, у нее не было машины». «Я позволяла ей брать мой старый пикап «Додж», – ответила Ридли. «На нем я обычно приезжала. Она не могла платить много, и я редко просила деньги. У моего мужа была хорошо оплачиваемая работа. Мы ни в чем особо не нуждались». Она замолчала, и ее лицо сморщилось еще сильнее, как цветок, превращающийся обратно в бутон. «Моя плата состояла в общении с вами». «Как жаль, что я не жила рядом», — вмешалась Блюм. «У меня шестеро детей, и все, конечно, когда-то были младше двенадцати. Большую часть времени я себя чувствовала так, будто попала под грузовой поезд». «А вы помните, что тогда произошло?» Спросила Пайн, не сводившая глаз с Ридли. Пожилая женщина медленно кивнула головой. «Да, помню. Это очень сильно ударило по жителям города. Никогда прежде здесь не случалось ничего подобного. И благодарение Господу потом тоже». «А что вы можете рассказать о тех событиях?» Спросила Пайн. «Я была очень маленькой, и в моих воспоминаниях много пробелов». К тому же, взрослые не говорили со мной о похищении сестры. «Ну, я уверена, что они очень тревожились из-за того, как случившееся на вас повлияло. Я ходила в больницу, чтобы помочь вашей матери. Она практически не отходила от вас, пока вы там находились. Я помню, как проснулась и увидела маму. Она была совершенно уничтожена. Потеряла одну дочь и едва не лишилась второй». «Я не знаю, понимаете ли вы, насколько были близки к смерти, Ли?» «Нет, я не знала». «А что относительно исчезновения Мерси?» «Наверное, вам известно, что полиция находилась в таком же недоумении, как и все мы». «Шериф Дальтон из округа Мейкон. Конечно, я не запомнила его имя, просто потом посмотрела документы». «Он уже умер. Но один из его помощников стал шерифом в Мейконе». «Какой именно?» «Дэйв Бартлс. Он одним из первых приехал на вызов вашей матери по 911. Я знаю, потому что Джулия позвонила мне, и я сразу бросилась к вам. Сейчас он уже собирается на пенсию». «Но мы ведь находимся в округе Самтер, заметила Блюм. «Почему этим делом занималась полиция Мейкена, а не городская?» Пайн посмотрела на Блюм. «У Андерсон -Вилля нет собственной полиции». За город отвечает департамент шерифа округа Самтер. Мы жили совсем рядом с границей округа Мейкон, поэтому расследование вел департамент шерифа Мейкона. Ридли кивнула. Они призвали на помощь полицию штата и ФБР. Потому что это было похищение, объяснила Пайн. Да, наверное, сказала Ридли. Сай говорил мне, что вы работаете в ФБР. Я э, полагаю, вы стали агентом в том числе... Из-за того, что случилось с вашей сестрой. Да, вы правы. Возможно, даже в большей степени, чем она сама думала. Ридли тяжело вздохнула, не спуская глаз спайн. «Ну, если коротко, полиция считала, что это сделал ваш отец», — сказала она. «Я говорила им, что это был не он». «Я знаю, что ваш отец не имел никакого отношения к похищению. На самом деле...» у них не было никаких улик против Тима, а потом вы уехали». «Не думаю, что у нас оставался выбор, моего отца уволили из шахты, мы бы здесь не смогли выжить». «Дело в том ли, что вся ваша семья исчезла посреди ночи». «Я помню, что мы уехали очень быстро, однажды ночью, но вы хотите сказать, что мои родители никого не предупредили?» «Нет, никто ничего не знал». Сегодня вы были здесь, а на завтра исчезли. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как вас выписали из больницы. Я пришла к вам, чтобы вас проведать, и обнаружила, что дом опустел. У вас было совсем немного вещей, но там не осталось совсем ничего. Только несколько предметов мебели. Должно быть, ваши родители арендовали большой трейлер или что-то в таком же роде. Я не верила своим глазам. Они не оставили даже записки, никому не сказали ни слова и с тех пор никогда со мной не связывались. Пайн задумчиво покачала головой. «Я не знаю, почему они так поступили», тихо проговорила она. «Сай сказал, что ваш отец мертв», продолжала Ридли. «Мне очень жаль. Как я уже говорила, я плохо знала Тима, но он мне нравился. А Джулия жива?» «Я не уверена», — ответила Пайн. Ридли заметно удивилась. «Вы не общались с ней в последнее время?» — спросила она. «Я не видела ее много лет». «А родители ничего тебе не объяснили, когда вы отсюда уехали?» — вмешалась Блюм, которая видела, как неловко чувствует себя Пайн. «Хотя бы куда вы направляетесь?» «Я помню новый дом». Потом я начала ходить в школу и узнала, что нахожусь в Южной Каролине, примерно в пятидесяти милях от Колумбии. «Боже мой!» – пробормотала Ридли. «Мне было всего шесть. Вероятно, родители считали, что для меня не имело значения, где жить», – немного смущенно сказала Пайн. «А после этого мы переезжали еще несколько раз». «Пока они не развелись?» – спросила Блюм. «Да». Не вызывала сомнений, что ей не хочется обсуждать свое прошлое с двумя незнакомыми людьми и даже с Блюм. Все молчали. Пайн смотрела в стол, чувствуя, как ее лицо заливает краска. «Полагаю, вы вернулись, чтобы выяснить, что тогда произошло?» – наконец спросила Ридли. «Мне следовало так поступить много лет назад», – ответила Пайн. Ридли некоторое время на нее смотрела. «Ли!» «А ты когда-нибудь слышала фразу «Не буди спящую собаку»?» – тихо спросила она, переходя на «ты» и бросив нервный взгляд на Таннера. «Слышала, конечно», – Пайн кивнула, но к данной проблеме она не относится. «Почему?» «Потому что моя сестра, возможно, еще жива». «Ты действительно так думаешь? После стольких лет?» «Да, шансов очень немного». Но в моей жизни мне довольно часто удавалось добиться успеха, когда шансов было совсем мало. Ридли оглядела ее с головы до ног. «Пожалуй, мне понятен такой подход», – кивнула она. «Иными словами, ты хочешь узнать правду, какой бы она ни оказалась». «Верно», – подтвердила Пайн. «А что, если правда состоит в том, что это сделал твой отец?» «Тогда мне придется принять этот факт» но не сейчас. «И как вы намерены искать негодяя?» вмешался Таннер. «Существует стандартный протокол расследования старых нераскрытых дел», ответила Пайн. «Начинать следует с изучения уже имеющихся архивных записей, искать несоответствия, которые никто не заметил прежде». «Значит, вы намерены поговорить с Дэйвом Бардлсом?» спросил Таннер. «Да». – кивнула Пайн и посмотрела на Ридли. «Уже многие знают, что ты вернулась в город», – сказала та. «С того момента, как мы остановились в коттедже?» – спросила Блюм. «Хозяйку зовут Глэйдис Грэм, а она любит посплетничать», – с улыбкой сказала Ридли. «Вот только теперь она больше не Глэдис. Кажется, ей не слишком нравилось это имя». Ридли рассмеялась. «Взгляните на меня. Многие ли родители в наше время называют детей...» Агнес. «И как ее зовут теперь?» Поинтересовалась Пайн. «Лоран», — ответила Ридли. «А второе имя?» «Нет, только одно. Наверное, она решила, что это будет здорово. Ну, вы знаете, как у известного модельера с седыми волосами». «Вы имеете в виду Ральфа Лорана?» Спросила Блюм. «Да, речь о нем», — кивнула Ридли. «Она все сделала по закону». Так или иначе, нам здесь не требуются социальные сети. Гладис – это Фейсбук и Твиттер в одном флаконе. Ридли положила маленькую пухлую ладонь на руку Пайн. «Дорогая, ты действительно хочешь нырнуть в прошлое?» Пайн бросила яростный взгляд на старую женщину. «Не думаю, что у меня есть выбор, если я хочу иметь будущее».